Рациональное питание, крепкий сон и активная жизнь – вот основные составляющие долголетия. Такие несложные правила, как зарядка по утрам, отказ от вредных привычек и потребление здоровой пищи придадут вам прилив сил, вы станете более энергичными, бодрыми и здоровыми. С помощью рекомендаций опытного врача вы сможете подобрать комплекс упражнений для утренней зарядки – которая обеспечит вам тонус на протяжении всего дня. Полезные советы в каждой главе помогут вам сориентироваться, как определить болезни и какое лечение применять во время конкретных заболеваний в пожилом возрасте, какие растительные средства нужны для нормализации сна, а также зачем нужна ежедневная профилактика. Наслаждайтесь каждым прожитым днем, двигайтесь и будьте здоровы.